Из барака миссия вышла очень сконфуженной. На дворе баронесса показала на большой плакат, привиту двери, где Союз чешских организаций в России призывал пленных вступать в чешские дружины и поднять оружие на борьбу с Австрией. А старая графиня с горечью сказала полковнику: "Военная дисциплина среди пленных должна поддерживаться со всей строгостью, а вы их превращаете в изменников. Почему вольно определяющиеся находятся в одном бараке с солдатами? Интеллигенции нужно всегда лучше кормить и не держать её вместе с простыми солдатами она должна себя чувствовать выше их у неё не должна быть повода к жалобам что же разве вы не понимаете какая опасность грозит от одной такой мечтательной головы а этот плакат господин полковник я прошу его снять но полковник лаген которому маркик очень понравился тогда как графиня в душе была ему противна ответил это не моё дело Набор разрешён высшими властями, их распоряжений отменять я не имею права. За да кроме того, хорошими солдатами они теперь уже никогда не будут. Раз они нарушили присягу, то трудно от них ожидать чего-либо хорошего. И в нашей армии много изменников. А кроме того, среди пленных много интеллигентных солдат. Так посмотришь на него одна грязь, а оказывается, он был редактором. А на другого посмотришь из полена вырезают статую. И в результате получается художественное произведение. Многие тут научились говорить по-русски и очень интересуются политикой. Дорогая, обратился он неожиданно вспомнил что-то к своей жене. Ты хотел, кажется, выбрать тебе портного среди пленных. Зайдём обратно в бараки, поищем, нет ли кого там среди чехов. А вы, говорил, Михайлович, проводите, пожалуйста, дам всюду, куда они пожелают. И полковник, раскланившись с дамами, направился со своей женой в бараки. Когда мадам Клаген выразила желание найти портного с большим стажем, в бараке началось большое волнение. Все начали предлагать свои услуги, даже и те, о которых было известно, что они не умеют обращаться с иглой и ножницами. Трое сошли вниз и на немецком языке предлагали свои услуги. Мадам нерешительно рассматривала их, расспрашивая, что они умеют шить и в каком городе работали. Потом она печалилась. Нет, они не большие мастера. А мне к весне нужен будет очаровательный костюм. Где же хочун нравится, засмеялась она, сказав последнюю фразу по-французски. Тогда Пескон почесал заухом, молниеносно спвлёлся вниз и, отдав честь полковнику, сделал глубочайший поклон мадам и сказал на чистейшем французском языке: "Может быть, мадам, я мог бы предложить вам свои услуги. Я работал в Вене, был закройщиком в Брюсселе, главным закройщиком в Лондоне, сочинял моды у ПУР в Париже". Всё это говорит за то, что я могу удовлетворить ваш вкус. Мадам окинул его взглядом с головы до ног, тщательно рассматривая грязные тряпки, замызганное лицо, небритую бороду, неочесанную голову. Пескон понял этот взгляд и быстро добавил: "Платье меняет человека". "Нему дом новое обмундирование", решил полковник. "Только подходит ли он тебе?" "Ну да можно за деньги видать, на что он способен". Он задумался, блуждая взглядом по нарам, откуда смотрело добродушное лицо Швейка. Потом сказал: "А я возьму себе в денщики австрийца, чтобы одному портному не было скучно". И он позвал Швейка к себе. Когда тот спустился с нар, полковник спросил его: "Ты хочешь у меня быть слугой?" "Так точно, хочу", сказал в ответ на это Швейк. "Я буду слугою фельдкуратора Каца и вам буду служить верно и добросовестно до последней капли крови". Как господину Обберлейтенанту Лукашу. В субботу под конвоем приведёшь его ко мне, приказал начальник лагеря Фельтфебелю.